Притчер шагнул за порог. Голос его звучал ровно и четко, как всегда, но был начисто лишен эмоциональной окраски. «Я теперь в чине полковника и служу у мула». «У мула?» У Торана запершило в горле. Трое старых знакомых молча стояли друг перед другом. Магнифика бачком вошел, и дрожа притаился за спиной у Торана, На него никто не обращал внимания. Байта судорожно сцепила руки перед грудью. «Вы пришли, чтобы арестовать нас? Неужели вы действительно перешли на их сторону?» Полковник резко мотнул головой из стороны в сторону. «Я пришел не для того, чтобы вас арестовать. Это в моих инструкциях не указано».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 Такая случайность невозможна Нет, не невозможно Маловероятно, скажем так Но, тем не менее, вам придется мне поверить на слово Во всяком случае, вы заявили филианцам К слову сказать, такой нации в природе не существует Что направляетесь в трентерианский сектор А поскольку у Мула к тому времени была уже налажена связь с нео-трентером Было совсем нетрудно задержать вас там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 Ричард грустно покачал головой «Нет, Торрен Я пришел к вам по собственной воле Поговорить с вами хотел Убедить вас в бесполезности того, что вы делаете Если мне это не удастся Я уйду Вот и все Все? Тогда вперед Давайте Разворачивайте пропаганду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 Контроль над ними осуществляется постоянно. Самые умные, самые сильные его враги становятся его верными и преданными подданными. Диктатор Колгана сдал свою планету и скоро будет объявлен официальным вице-королем Академии. «А вы», – с горечью в голосе добавила Байта, – «предали свое дело и стали послом на Трентри».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 «Вы хотите сказать, – сурово спросила Байта, – что чувства, охватившие меня тогда в склепе Селдена, были вызваны тем, что моими эмоциями управлял Му?» «Так же, как и моими. Эмоциями всех. А как было в Хейвене?» Байта отвернулся.